Сквозь вязкое, болезненное забытье проступали образы, будто обрывки сна. Зелёный, синевой травяной ковер скользил перед глазами, мелькали жилистые мужские ноги, было больно и неудобно. Потом кто-то безжалостный засыпал меня сырой землей, Холодные пальцы зажимали рот, а грубый голос говорил. — Потерпи. Скоро. Только не звука. После, словно наваждение, я ощущала скользкую парашютную ткань под пальцами, видела чужие звёзды над головой, яркие и пугающие. А еще был жар, испепеляющий, нестерпимый. Без всякого предупреждения он сменялся ознобом, позже возвращался вновь.